После новостей о задержании подозреваемого участок, несмотря на поздний вечер, наполнился людьми. Сэхён остановилась подальше и снова набрала офицера. После беседы с ним она была словно не в себе, примчалась в Ёнчхон и только теперь поняла, что ничего не может сделать, оставалось лишь ждать. Ее окутало непривычное чувство полного бессилия. Девушка попыталась успокоиться поэтому взяла влажные салфетки и протерла ими пальцы с запекшейся кровью. Мысленно она снова вернулась к диалогу с Джон Хеном. Она считала, что полицейский изучал прошлые дела лишь для поиска зацепок по текущему, и была уверена, что теперь он их бросит. Однако он поймал подозреваемого и все равно не планировал от них отказываться. Девушка решила вспомнить их первую встречу. Ей начинало казаться, что интерес Джон Хёна вызван какими-то личными причинами. Попробуем опираться на уже известную информацию. Он вырос в полной благополучной и обеспеченной семье, был единственным сыном. Что могло связывать его с Джо Гюном? Сэ Хён снова машинально поднесла руку к рту и, щелкнув языком, опять почувствовала вкус крови. Она вышла из машины, от земли поднимался жар. Эксперт заметила, как полицейский автомобиль с мигалками проигнорировал запрещающий поворот знак и проехал прямо мимо участка. Следуя за скрывшейся из виду машиной, она пошла по правой стороне реки. Сахеон остановилась на перекрестке и заметила небольшую улочку, ведущую к заднему входу в участок. Совсем недавно его показал ей Джон Хён. Девушка направилась туда. На входе она показала удостоверение полицейскому в маленьком окошке. Возможно, из-за того, что она принадлежала к незнакомой ему службе, он поглядел на нее с подозрением, но все же пропустил внутрь. Сэхён уже бывала в этом участке, поэтому причин для волнения не было. Она без промедления прошла внутрь, направилась к прилегающей к столовой лестнице и быстро поднялась наверх. Она ненавидела спорт – поэтому всегда пользовалась лифтом, даже если ей нужно было на второй этаж. Видимо, поэтому сейчас у нее перехватило дыхание. Она передумала подниматься дальше самостоятельно и зашла в лифт. В отличие от хаоса снаружи, внутри было тихо и спокойно. Девушка поднялась до кабинета опергруппы без остановок, но внутри никого не оказалось. Она вышла из кабинета и снова набрала Джон Хёна. Судмедэксперт СО... Обычно его рубашка была застегнута под самое горло. Но в этот раз верхние пуговицы были расстегнуты, а челка вся спуталась. «Зачем вы здесь?» Заехала на минутку после работы. «Вы не устали?» «Сегодня было совсем мало работы, да и дороги свободны, поэтому я быстро доехала. А вы, видимо, заняты? Я вам звонила». «Да, простите. Я только что вышел с допроса. Ничего не нужно извиняться». «Если вы закончили, давайте продолжим разговор, но только быстро. Допрос еще не завершен, поэтому я не могу отходить надолго». Он намекал на то, что ей лучше подождать. Сахьон замолчала. Он мог просто сказать, что расскажет обо всем завтра. Это не так сложно. Эксперт взглянула на уставившегося в пустоту Джон Хёна, решив, что он точно что-то скрывает. Он тоже посмотрел на нее, похоже удивившись внезапному молчанию. «Ну, тогда я просто подожду», — наконец предложила она, но полицейский почему-то смутился. «Могу я взглянуть на подозреваемого», — добавила она, пока парень не успел отказать. «Это не займет много времени». Джон Хион, явно задумавшись над ее предложением, попытался поправить растрепавшиеся волосы. У него на лице отражалось все, о чем он думал. Было непонятно. Возможно, он с самого начала не пытался ничего скрывать, а, может быть, наоборот, сейчас хотел показать свои эмоции. Сегодня он был другим, не таким сосредоточенным, вежливым и серьезным, как обычно. Подозреваемый молчит, поэтому мы взяли перерыв. Сомневаюсь, что вы сможете его разговорить. Тогда просто посмотрю. Настойчивые просьбы Сохион казались Джон Хиону странными, и он неосознанно от нее отошел. Но все же девушка была более уязвима, чем подозреваемой, и ей явно была нужна поддержка. Немного посомневавшись, он все же решился. «Хорошо, тогда нам сюда». Сыхион шла за полицейским, глядя ему в затылок, прожигая его насквозь. Она снова по привычке грызла ноготь. Темное ночное небо за окном было спокойным и умиротворенным а тишина коридора прерывалась лишь звуками бьющихся об лампы мошек. Увидев табличку на кабинете для допросов, Сахьон почувствовала невероятное волнение. Казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Пройдя в распахнутую Джон Хёном дверь, она увидела лицо подозреваемого, и ноги ее резко ослабли. — С вами все в порядке? — воскликнул юноша. И Сэхён поднялась, опершись на стену. Кожа на тыльной стороне ладоней побелела. Видимо, она слишком долго сжимала их в кулаки. Она расслабила руки, сразу почувствовав себя легче. «Вы не поранились?» Она не могла прочитать его выражение лица, но по голосу слышалось, что Джон Хён за нее волнуется. «Дайте посмотреть на записи, и я пойду». «Что? Какие записи?» «По тому делу, о котором вы говорили по телефону». Офицер огляделся по сторонам. Проверив, что в коридоре никого нет, Джон Хион провел Сахион в свой кабинет. Он словно боялся, что их кто-то будет преследовать. «Лучше всего не обсуждать это на людях», — прошептал Джон Хион, подойдя ближе к девушке. «Почему? Какие-то проблемы?» «Не совсем проблемы». Полицейский отвернулся, желая избежать пристального взгляда Сахион. Лицо эксперта тут же просияло. Она поняла, почему он так реагировал. Поняла, как отвлечь его внимание от этих дел. Она напустила на себя недовольный вид, и смущенный Джон Хён отошел. Его глаза забегали, он с пристрастием огляделся Хён. Было видно, что юноша обеспокоен. «Здесь и так все в курсе этих преступлений? Почему нужно скрываться?» «Ну, потому что есть более важное дело, текущее, и я, как руководитель, не могу показывать, что сосредоточен на чем-то другом». «Только поэтому...» — перебила она его оправдание, заметив, как офицер постоянно смотрит на дверь кабинета, будто опасаясь, что ее громкий голос услышит. «Вы же первые обратились ко мне за помощью». «Я? Вы про нераскрытые дела?» «Нет, я просто... Я решил их изучить, пытаясь найти зацепки по текущим убийствам. Возможно, тот мужчина...» Джон Хён замолчал, причем слишком резко. Люди не ведут себя так, просто оговорившись. Он замер, не дыша, словно только что раскрыл какой-то страшный секрет. «Что за мужчина?» Парень выглядел испуганно и так неуверенно, что ему явно была необходима чья-то помощь. «Я судмедэксперт. Я каждый день имею дело с мертвыми. Поэтому мне совсем несложно послушать и кого-то живого», — мягко прошептала девушка, подойдя ближе. Офицер напротив отступил и сел на стул, не желая смотреть ей в глаза. Он вздохнул и обхватил голову двумя руками, закрыв лицо. Его взгляд устремился на стул, где стояли давно остывшие, размокшие рисовые токпоки. — Меня уже тошнит от этого запаха, — сказал юноша и прикрыл пластиковую миску крышкой. Этого не хватило, чтобы перекрыть аромат. Поэтому он убрал ее в пакет и крепко его завязал. Если бы только я тогда не встретил того человека, Сыхен постаралась сохранить как можно более дружелюбное выражение лица. Перенеся вес на одну ногу, она сосредоточилась на скучной с самого начала истории. — Вы про того мужчину? — Нет. — Я говорю о своей старшей сестре. Насколько Сахион знала, Джон Хён был единственным ребенком. Он рос в семье судей, которые отдавали ему всю свою любовь. Но, выходит, это было не так. Обычно в подобных ситуациях была вероятность столкнуться с неравным отношением родителей. А значит, история становилась интересней. Хотя я даже не знал, что она моя сестра. Сахион еле остановила себя от того, чтобы его поторопить». Джон Хён постоянно делал ненужные паузы, и ее терпение истощалось. Решив что-то про себя, парень поднялся со стула. Он был достаточно высок, и ему на лицо сразу упала тень загороженной лампы. «Двадцать один год назад я встретил убийцу». Писк в левом ухе так усилился, что едва не оглушился Хён. Джон Хён знал Джо Гюна. Откуда он мог его знать, если это произошло 21 год назад? Выходит он, скрывавшийся все это время свидетель? Голова начала кружиться от нахлынувших вопросов. Врач говорил, что это из-за стресса, но после таких новостей можно было и скончаться от этого стресса. Джон Хён все еще избегал взгляда Сахьон, но язык его тела говорил сам за себя. Он передал девушке файл с аккуратно сложенными бумагами и извинился. Я не хотел взваливать на вас еще это. Для следователя это позор, но я все же хотел признаться, что только благодаря вам мы смогли выйти на подозреваемого. Я бы один не справился. Девушка приняла увесистую папку. Между страниц виднелись стикеры с записями, вполне в духе Джон Хёна. Она все еще была в замешательстве, но кивнула в знак признательности. «После окончания этого дела я планирую заново открыть прошлое и хочу попросить вас о помощи». Сэхён покачала головой, не готовая сразу дать ответ. В этот момент в кармане Джон Хёна завибрировал телефон, и он быстро ответил на звонок. А Сэхён захотелось сбежать, пока ее голова не взорвалась от нескончаемых вопросов. Она обошла юношу, который с кем-то разговаривал, и направилась прочь из кабинета к лифту. В тот момент, когда двери начали закрываться, между ними протиснулась рука, не давая им захлопнуться. «Я не успел вам сказать, но спасибо за сегодня», пытаясь отдышаться, сказал Джон Хион и попытался улыбаться как можно шире. Его доброта заставила Сахион почувствовать себя в ловушке. Она улыбнулась в ответ и нажала на кнопку закрытия дверей. Юноша махал ей, пока двери полностью не закрылись. Стоило лифту двинуться вниз, как Сахион сбросила напускную улыбку и убрала папку в сумку. Выйдя из здания, она ускорила шаг настолько, что забеспокоилась, как бы не упасть. При всем при этом замедлиться она не пыталась. На выходе полицейский, до этого проверявший ее документы, Лишь склонил голову в знак прощания. Сахион добралась до машины и спряталась в ней. Только тогда она смогла нормально вздохнуть. Если она и дальше будет так много бегать, то ей точно будут нужны дополнительные тренировки и членство в фитнес-зале. Она проехала по знакомой дороге, пока не заметила яркую вывеску мясного ресторана, около которой и остановилась. Еще раз проверив, хорошо ли закрыта дверь машины, она достала папку и вчиталась в документы. Жертву закопали в зарослях у берега реки. Там они с друзьями устроили осенний кемпинг. Не успела Сэхион дочитать первую страницу, как у нее потемнело в глазах. Пришлось продолжить, водя пальцем по тексту, чтобы сосредоточиться. Неожиданно ей почудилось, что от левой руки, на которую она опиралась, Запахло кровью. Кажется, это был октябрь, поэтому после захода солнца пальцы начинали мерзнуть. Сыхен собиралась перевернуть страницу, но замерла, уставившись на листок. Она вспомнила, как смывала кровь с перчаток в реке, как они прилипли к ее худым пальцам. Обессиленная девушка все-таки перевернула страницу и пробежалась по ней глазами, после чего убрала в папку, которую держала на коленях. Она потрогала бумагу, что скрывалась под пластиком. Листы А4 будто превратились в листы железа, под весом которых ныли ее колени. Это был вес бремени ее вины. На фото виднелось ведро, лежавшее на земле, словно надгробный камень. Смысла читать дальше не было. Хотя это и случилось давно, было совсем нетрудно вспомнить, как она собственноручно закопала тело.